Иван снова переглянулся с Таей. «Значит, вы не знаете, как выйти из здания?» «Здание?» «Это не здание. И выйти отсюда невозможно. Я пытался». «Так давайте попробуем еще раз, вместе». Глаза Валетова открылись. Тусклые, равнодушные и отрешенные. «Бессмысленно. Я сделал много попыток» убедился. «Идите одни, обреченные». Иван разочарованно разогнулся. «Но, может, вы больны?» спросила та робка. «Мы вам поможем». «Чем?» Глаза Валетова остановились на рваные штормов тай. «Я в вашей помощи не нуждаюсь». Гости с двадцать первого века расслабленно двинул рукой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 Иван поискал слово «рыхлыми, вялыми». «Но не все же они такие. А ты веришь, что он из двадцать первого?» «А ты?» «Не знаю. Я уже настолько привыкла ко всему, что не удивляюсь, если он действительно оттуда. И все же оставлять его нельзя. Ты только посмотри на него. Он явно подавлен и пропадет один». Иван подумал, кивнул,